Рассказы. Папа. Я училась в третьем классе, а мой брат Вовка ходил в детский сад. А В то время вокруг Земли закрутились первые космонавты, и мы с Вовкой летали в космос при каждом удобном случае. Я надевала папину ушанку, в ней моя голова утопала не хуже, чем гагарецкая в его шлеме, а Вовкиным шлемом был деревянный стульчик с дыркой в сиденье. Через эту круглую дыру Вовка рассматривал космические окрестности при перелетах. Как-то раз мы исследовали пещеру на Сатурне. Вход в нее был под столом в комнате папы и мамы. шлемом шлемами низкие своды, мы ползли вперед, но тут хлопнула дверь, послышались голоса и звуки шагов. Мы замерли. Попадать в плен на чужой планете – дело неприятное. Один из выходов нам перегораживало многоэтажное строение, этажерка. И мы, пережидая опасность, вдруг заметили между этажеркиными ножками того, о ком давно успели забыть. Маленький медвежонок был уже не белым, а непонятно каким. Бедный, он пролежал здесь в пыли и темноте совсем один целую вечность. Мы обрадовались Мишки, забыв про Сатурн, вылезли под на медвежонка, чтобы он поскорее пришел в себя и почистили его одежной щеткой. Мишкина мордочка была серьезной и печальной, уголки его рта, два стежка черной нитки были опущены вниз. Но кто не станет грустным, если с ним случится такое? Мы стали брать Мишку во все путешествия, однажды Вовка сказал, «Какой он хороший! Вот бы оживел!» «Он сам не сможет», — ответила я. «Но если подумать про это сильно-сильно вдвоем, вдруг получится!» Так мы и сделали. Смотрели на Мишку каждый вечер и представляли, как он поправит сейчас лапой подушку или, например, перевернется на левый бок, потому что правый отлежал. Изо всех сил смотрели, пока не засыпали сами. И как-то утром, открыв глаза, я заметила, что синие Мишки на одеяльце шевелится. То приподнимется, то опадет. Я соскочила босиком на солнечный пол и побежала. Да, он дышал. Одеяло немного сползло. Видно, Мишка ворочился во сне и стала видна взъерошенная шорстка на его спине. Мишка оказался очень умным, при маме и папе он сразу замирал, а еще он был очень добрым и заботливым, и часто собирал за нас игрушки. Кубики оловянных солдатиков клал Вовкин, грузовик отвозил на место, а больших кукол и зверей тащил за руку или лапу и укладывал поудобнее. Вид у него при этом был смущенный, как будто Мишка боялся, что кукла обидится на него, за то, что раньше он был как коня, а теперь мог то, чего они не могут. Одно было жаль, он не разговаривал, но с зашитым ртом не очень-то поговоришь. Ему нравились все игры, в которые мы играли и в космос, и в кукольный театр, и в прятки, особенно в прятки. То в кастрюлю на кухне залезет, то в чей-нибудь сапог, то в карман маминого пальто. Попробуй его найди. Только в темном углу под этажеркой Мишка никогда не прятался. Это было непонятно, разве он мог помнить, как лежал там, потерявшись, и все-таки то место в комнате он не любил. Когда моя перламутровая с розовыми блестками пуговица закатилась туда, Мишка за ней не полез, хотя обычно со всех своих мохнатых лап бросался делать все, что попросит. Еще мы играли в школу. Я была учительницей, а Вовка и Мишка – моими учениками. Сначала Мишке нравилось писать цифры и буквы карандашом, которые я привязала к его лапе, круглой чёрной резинка но эта игра ему быстро надоела. Может, потому что я была слишком строгой учительницей? За ошибки я ругала так же долго, как наша мариванна Ванна а невнимательных и непослушных учеников ставила в угол. Ученикам Марии Ивановны приходилось слушаться, куда было деваться, а Мишка нашел, куда деваться. Сажаешь его за стол, он скакивает и убегает к себе, в шатер, из старого красного абажура. Вовка прорезал в абажуре двери, два окна, и Мишка очень полюбил свой дом. Ну сколько можно гоняться за упрямым медвежонком, и я, рассердевшись на него, продолжала учить одного Вовку. А осень кончалась, и по утрам под ногами трещали лужи, раскалываясь на множество серых стекляшек. Пора было забирать бабушку из деревни к нам в город, зимовать. И мы поехали. Мама с папой, я, Вовка и Мишка. Бабушка так хорошо натопила печку, что мы с Вовкой даже укрываться не стали. Спали так, а Мишка нашел на печи дырявые валенки. Он долго не мог выбрать, в каком лучшее, все перелезал из одного в другой. Утром нас разбудили рано, родители торопились домой, только в электричке мы с Вовкой спохватились. А где же Мишка? Мишку-то мы там, в деревне оставили. Вовка заревел и стал проситься назад, чтобы забрать медвежонка, но никто из взрослых его и слушать не стал. Подумаешь, игрушку забыли. Мне тоже было жаль Мишку. Но я же была старшей сестрой и постаралась Вовку успокоить. Вот весной привезем бабушку обратно, тогда и заберем. — Да, — плакал Вовк, — весна когда еще? Ему страшно там будет? Я представила бабушкин дом зимой, холодный, темный. Снег засыплет его по окна, и ветер день и ночь станет выть в печной трубе, и никого в избе не будет, кроме маленького медвежонка, заснувших до весны мух и живых серых мышей. Да, Мишку было очень жалко, но я сказала Вовке, — вовсе не страшно, он же кто? Медведь. А медведи зимой спят, вот он и заснет, а весной мы приедем, он проснется. Но когда в апреле мы приехали в деревню и достали медвежонка из валенка, он просыпаться не захотел. Мы растерялись, неужели до сих пор не выспался? Дома, положив его в абажурный шатер, мы укутали Мишку одеялом и стали ждать. День проходил за днем, а медвежонок все лежал и лежал. А вдруг он умер? Ну совсем, спросила однажды Вовка. Но я с ним не согласилась. Я решила, что Мишка нарочно делает неживой вид, чтобы больше не дружить с нами. Обиделся на меня и Вовку, и теперь упрямится. Ну... Что ж, не хочет, не надо, пожалуйста. Но Вовка долго не мог примириться с Мишкиной спячкой. По ночам что-то шептал ему на ухо, грел в ладонях, пытаясь оживить его снова, но в одиночку у Вовки так ничего не вышло. Я ходила уже в четвертый класс и посмеивалась над братом, и увознясь с медвежонком, стало казаться мне таким малышковым, несерьезным занятием. Куда исчезают наши игрушки, когда мы вырастаем? Став ненужными, они пропадают из нашей жизни как-то незаметно. Так не стало Вовкиных машинок, и оловянных солдатиков, моих кукол. А вот Мишка не пропал. Он оказался у Вовкиных детей. Я увидела медвежонка, когда приехала к брату на Новый год. Шорстка на Мишкиной спине потемнела и вытерлась, а мордочка осталась прежней, серьезной печальной. Глаза бусина из рота из двух стежков черной нитки. Вовкина дочь и младший сын уже спали, и я, присев у кровати старшего Лени, тихо спросила. — Любишь Мишку? «Его Топой зовут», — сказал Леня. Но мы с твоим папой никак не звали его, когда были маленькими. Мишка и все». И я рассказала Лене историю с медвежонком. Он выслушал меня очень внимательно и вздохнул. «Вы просто не догадались». «Не догадались? О чем?» «Ну, что вы папа и мама». Я улыбнулась. «Так ты его папа?» «Да», — серьезно ответил Леня. «Я папа. У меня он не потеряется». Над его кроватью висел желтый ночник. лени попросил не гасить свет, и я вышла, оставив ночник гореть, а когда снова заглянула в детскую, лени спал. Рядом с ним лежал медвежонок. Он обнимал лапами Ленин мизинец, и одеяло на мишке поднималось и опускалось. Вверх-вниз. Вверх-вниз.